Глава 19 Банк партнерства был закрыт для клиентов «Выходной», — объяснил Бахлин «А вчера повесили объявление, что меняем программное обеспечение» Он провел Елену и Дениса в подвал, в банковское хранилище Следователь, к своему удивлению, увидела чистую комнату и аккуратно закрытые ячейки Ничто не напоминало об ограблении. А где же следы взлома? Никакого взлома, ячейки вскрыты банковскими ключами. Но ведь у сейфа два ключа, один в банке, другой у клиента. Это так, но в банке хранятся дубликаты ключей. Грабители просто взяли их и открыли. Беспомощно развел руками Бахлин. Идеальное ограбление. Люди уверены, что их ценности в полной безопасности. а сотрудники банка имеют возможность залезть в их ячейку без их согласия. Это предусмотрено договором, там все прописано. С жаром принялся защищать банковские правила Бахлин. В случае просрочки оплаты, если из ячейки исходит неприятный запах, по требованию правоохранительных органов, да мало ли причин, когда это необходимо. Понятно. Значит, ключ клиента – это имитация неприкосновенности. Как и вклады. Банк имеет доступ ко всему, что доверил клиент. «Неудивительно, что столько банкиров в розыске!» Следователь задумчиво прошла вдоль стены из сейфовых ячеек. «Бахлин, ты хотя бы сфотографировал место преступления?» Банкир поджал губы и затряс головой из стороны в сторону. «Я не стал рисковать. Если фотографии попадут в прессу, от меня сбегут клиенты. И как мне теперь вести расследование?» «Колокол!» Бахлин осёкся и покосился на Лоськова. «Колокольцев заявил, что ты профи!» «Черт бы тебя побрал вместе с колоколом! Все ячейки были вскрыты!» «Нет, я записал номера!» Бахлин порылся в карманах и протянул бумагу. 36 ячеек!» — посчитала Петелина. «И теперь они пустые?» «Многие!» — вздохнул Бахлин. «Об ограблении ты не заявил. Что ты скажешь клиентам, когда они обнаружат пропажу? Покажу пункты договора, где прямо сказано, при предоставлении сейфа в аренду... Опись вложений не производится, и банк не несет ответственности за содержимое сейфа. Может, клиент пустую ячейку арендовал и предъявляет претензии. Ты знаешь, я бываю в бассейне. Там на кабинках тоже написано нечто подобное. Чем банк отличается от бассейна? Клиенты подписали договор. Неприятных разговоров, разумеется, не избежать. Но перед законом мы чисты. «Чистюля!» – процедила Петелина. «Показывай, где нашел тело охранника». В комнате охраны к столу с мониторами были аккуратно придвинуты два стула. Петелина уже не сдерживала негодования. «Ты здесь тоже прибрался?» «Ну, понимаешь, я сделал так, чтобы казалось, что Митин ушел после смены». «О, Господи, как работать в таких условиях?» Петелина заметила в углу чайник и чашки. «Митин в ту ночь пил чай?» «Вот эта чашка стояла перед ним. Чай я выплеснул». «Очередное спасибо! Кланюсь в пояс! Такое впечатление, что ты с грабителями заодно!» «Я?» – Бахлин выпучил глаза и приложил руку к сердцу. «Я потерпевший! В моей практике бывало всякое, за решетку попадали и потерпевшие. Найди чистый пакет для улик!» Пока банкир растерянно озирался, стоявший сзади Денис облачился в перчатке, выудил откуда-то чистые пакеты и предложил. «Разрешите мне?» Петелина уже не удивлялась его предусмотрительности. Она кивнула. Ласьков упаковал чашку в пакет. Следователь направилась в кабинет Бахлина. Там, по-хозяйски расположившись за директорским столом, она развернула страницу с номерами ограбленных ячеек. Рука по привычке нашла карандаш. Петелина стала обводить список овальной рамкой с острыми зубцами. Получившийся ежик отражал колючий внутренний настрой следователя. Петелина подняла голову, поймав взглядом сгорбившегося перед столом Бахлина. «Кому принадлежат вскрытые ячейки?» «176-я, Колокольцеву». Елена обвела номер 176 символическим изображением колокола. «А остальные?» «Часть обычным клиентам, а некоторые наши?» «Что значит наши?» «Основную прибыль мне приносит сеть ломбардов, иногда граждане сдают сомнительные вещи». «Ворованные?» «Откуда ты знаешь, что украдено, что нет?» «Ну...» – замялся Бахлин и вопросительно посмотрел на Дениса Ласькова. Тот уверенно кивнул, и Бахлин продолжил. «Иногда меня предупреждают. Сдадут вещи, которые надо припрятать». «Кто предупреждает? Люди колокола?» «Вот черт! А у нас стандартная процедура. После каждой кражи ювелирных изделий обходить ломбарды. Оперативники с ног сбиваются». А ты, значит, прячешь ворованное в банковском хранилище? Это бизнес. Это статья Уголовного кодекса», – возразила Петелина. Глазьков поспешил всех успокоить. «Давайте вернемся к делу». «Хорошо. Краденая отлеживается в банке, а что потом с ним происходит? По-разному. Часть продаем, что-то переполовляем. Хорошие камни сдаем ювелирам для новых изделий. Деньги с неба не падают, приходится вертеться». «Вот и вращайся без меня, а я поеду отдыхать», – вскипела взбешенная алчностью бизнесмена Петелина. Она встала, собираясь выйти, но Ласьков молча преградил ей путь. Его взгляд был одновременно тверд и просил извинения. Петелина вспомнила про дочь и угрозы колокола. Она пообещала, он дал слово. «Устный договор имеет силу для воров в законе. В сложившихся обстоятельствах она вынуждена с ним считаться». Петелина вернулась за стол, шлепнула ладони по списку ячеек и приказала. «Бахлин, отметь, какие ячейки ваши, а какие клиентов!» Банкир склонился над списком с карандашом в руке и стал рисовать значки. «Наши я обвел кружочком, а клиентские квадратиком. Наши ячейки обнесли подчастую. Петелина насчитала 8 ячеек, обведенных кружком. «Что хранилось в ваших ячейках?» «Антиквариат, золотые изделия. Надо смотреть квитанции из ломбардов». С минуту подумав, Петелина приняла решение. «Денис, вы займитесь квитанциями. Составьте подробный список, что пропало и откуда поступило. Мне, Бахлин, принеси договора всех клиентов из этого списка, а также журнал учета посещений и другие документы по ячейкам, которые у вас припрятаны». Бахлин закивал и попятился из кабинета. Петелина взялась за телефон. Перехватив вопросительный взгляд Ласькова, она объяснила. «Я вызову криминалиста Михаила Устинова. И нечего так смотреть. Колокол дал добро на привлечение его к расследованию. Криминалист возьмет на анализ чашку Митина и попробует составить на компьютере фотороботы-крабителей со слов Бахлина. «Усы и шрам», — напомнил Лоськов. «Устинова поэтому и зовут Головастик. У него куча хитрых программ». Ни слова о колоколе», — предупредил Денис. «Я прекрасно понимаю, во что ввязалась». После звонка Устинову Петелина сосредоточилась на списке ограбленных ячеек. «Номера разрозненно идут не по порядку», — заметила она. «У грабителей были ключи ко всем ячейкам. Почему выбрали именно эти?»